Каюта была одновременно и уютной, и безликой. Обстановку составляли широкая откидная кровать. Стена, экран напротив, выдвижной столик с нагревающим пищу кругом. Чуть позже отыскались скрытые ниши, заменяющие тут шкафы и тумбочки. «Как здорово!» — сказал Макс, озираясь по сторонам. «Ничего лишнего!» «На самом деле у этого помещения очень широкий функционал. Просто все скрыто от глаз. Вот, например, какой ты хочешь цвет стен?» Макс открыл рот, чтобы ответить, но замер. Затем закрыл рот, обернулся и подошел к своей жене. Некоторое время он вглядывался в ее глаза. Из-за приглушенного освещения они были темными, таинственными. Он заключил ее в объятия и прижался губами к темени. Так, застыв, они стояли несколько минут. Макс даже не мог потом сказать, сколько именно. Время перестало существовать для него. Потом он отстранился. «У нас с тобой что-нибудь получится? Сегодня или вообще?» вопросом на вопрос ответила Энджи и улыбнулась. «И сегодня, и вообще. Если тебя не пугает, что я не человек, я люблю тебя, и я тебя люблю. Значит, все по...» Она не дала ему договорить, а приникла губами к его губам, обхватила за талию и увлекла на постель.